Через четыре дня после того, как Егор Кузьмич отправил свою посылку, она попала на стол его старинного приятеля и сокурсника, профессора и заведующего кафедрой ботаники Ивана Архипча Серегина. Хотя пути их разошлись еще до войны, Серегин сразу же занялся наукой, а Егор Кузьмич в начале 30-х годов поехал в Степной украинский колхоз агрономом, Они сумели остаться друзьями, переписывались, а раз несколько лет и встречались. Пять лет назад, когда Егор Кузьмич вышел в отставку из агрономского звания и осел в поселковой школе учителем биологии, переписка почти заглохла, и вот теперь, получив весточку от старого друга, последнего, кто был еще жив с их курса, Иван Архипович был несказанно рад. Он несколько раз внимательно прочел письмо, тщательно, надев очки, осмотрел присланные зерна и радостно потер руки. Это был, несомненно, новый вид. «Наконец-то Егору повезло», — думал он весело, — «да как повезло найти в самом исследованном районе страны, чуть ли не в центре Европы, новый вид — это настоящая сенсация». Надо скорее сделать описание растения и послать его за подписью Егора в журнал. Сегодня же доложу о нем на кафедре, а завтра пошлю. Серегин пододвинул к себе старинный цейсовский микроскоп. Он положил зерно на подставку и стал медленно крутить винт, наводя микроскоп на резкость. Постепенно мутное розовое пятно стало принимать форму зерна, несомненно рисового только гораздо крупнее, и невиданного для риса ярко-красного цвета. Наконец, очертания зерна стали четкими, и Серегин увидел, что все оно, кроме самого низа, испищлено какими-то штрихами. «Почень похоже на буквы», — сразу же подумал он, и стал переписывать значки на бумагу. Закончив первый ряд, он решил посмотреть, что же получается, и ахнул, На бумаге его почерком были написаны самые настоящие буквы. Дрожащими руками Серёгин снял очки и, протерев их, снова надел. «Это буквы?» «Вне всяких сомнений», — сказал он сам себе. «Их даже можно читать, и я их прочту», — повторил он, чтобы придать себе больше уверенности. «Но я не отрицаю в то же время...» что вопрос о нашем госаппарате и его улучшении представляется очень трудным, твердо произнес он и, снова склонившись над микроскопом, продолжал читать и писать, далеко не решенным, в то же время чрезвычайно насущным вопросом. А еще говорят, что человек придумал письменность. Со злорадством подумал Серегин. Все, все от матушки природы, а мы ее родную мучим, насилуем, переделать хотим. В четырем часам дня, когда ему пора было ехать в академию, текст, зерна был переписан, и то, что нужно для доклада, готово. Всю кафедру. Серёгин вёл себя очень нервно, перебивал, что было совсем не в его правилах, окорачивал выступавших и с трудом дождался конца официальной части. Наконец, текущие дела были обсуждены, обязательства приняты, и Серёгин, встав со стула, торжественно начал. «Друзья мои», — сказал он, — «вчера из города Супова...» Ко мне пришло письмо моего старинного приятеля Егора Кузьмича Т., в котором я, к своему несказанному удивлению, обнаружил описание нового вида сорняка. «Да-да», — повторил он, заметив скептические улыбки сотрудников, «новый вид сорняка в центре Украины. Сейчас я зачитаю вам, что о нем пишет Егор Кузьмич, а потом познакомлю...» Собственными изысканиями. Через 20 минут, закончив чтение письма, профессор Серегин сказал. А теперь нечто еще более поразительное. Поместив сегодня зерно под микроскоп, я обнаружил, что оно покрыто какими-то значками. Всмотревшись, я увидел, что это обыкновенные русские буквы. Да, обыкновенные русские буквы. На всех зернах буквы одни и те же, так что это не случайность, а несомненный видовой признак. Все их я переписал на бумагу, и теперь зачитываю вам то, что получилось. Но я не отрицаю в то же время, что вопрос о нашем госаппарате... Начал он хорошо поставленным голосом лектора. Профессор еще не кончил, когда с кафедры, извинившись... Тихо вышел доцент Кузин. Через пять минут он вернулся. А еще через десять заседание было неожиданно прервано тремя дюжами санитарами со скорой помощи, которые увезли Серёгина в районную психиатрическую клинику. В тот же день уборщица выкинула в окно злосчастные семена, а еще через месяц... Когда хронический характер заболевания профессора стал всем очевиден, доцент Кузин был избран на давно вожделенный пост заведующего кафедрой ботаники. В психиатрической клинике Серёгин провёл около трёх месяцев. Сначала его положили в обычное отделение, но там он вёл себя так кротко, так достойно сносил свалившееся на него несчастье, что уже через две недели его в нарушение всех правил перевели в санаторное отделение, куда обычно помещали уже выздоравливающих больных. Интенсивное лечение профессора к огорчению врачей не дало почти никакого эффекта. По-прежнему его во всем адекватное поведение резко контрастировалось с так неожиданно обнаружившейся манией, которую врачи назвали «манией красного зерна». Через три месяца дальнейшее пребывание Серегина в больнице ввиду его безвредности и явной неизлечимости было признано излишним, и он был выписан с длинным диагнозом, суть которого сводилась к следующему. На почве прогрессирующего старческого склероза у профессора Серегина развился маниакальный психоз. Болезнь приняла хронический характер, что обычно для больных в его возрасте однако состояние стабильное и признаков ухудшения не наблюдается, больной для окружающих не опасен и может быть передан на попечение родственников. Незадолго перед выпиской заведующий отделением вызвал Серегина к себе и сказал, «Мы вам можем оформить первую группу инвалидности, однако буду с вами откровенен, шансов на излечение мало, и я бы посоветовал просто выйти на пенсию». Так проще, спокойней Да и денег вы будете получать рублей на 50 больше, что не так мало. Две недели Серегин просидел дома, никуда не выходя, а потом, узнав число, на которое был назначен ученый совет, отправился в институт улаживать свои пенсионные дела. В этот день легче было застать всех, кто был ему нужен. Медленными осторожными шагами человека, долго лежавшего в больнице, подошел он к зданию своего факультета и замер. Все крыльцо густо заросло, высокими, никогда не виданными им растениями, с большими колосьями ярко-красных зерен. «Ага», — сказал он, приходя в себя, — «меня признали сумасшедшим, а ты все-таки выросла». Он сорвал несколько колосьев и, вышелушев их, вошел в вестибюль. Вахтер Петрович, знавший его тридцать лет, бросился к нему с приветствиями, но на полпути осекся и, сухо сказав «здрасте», сел на свой стул. Это напомнило Серегину двойственность его положения и сделало осторожнее. Крадучись, поднялся он на третий этаж по лестнице еще пустого, кончались летние каникулы корпуса и отпер своим ключом маленькую угловую комнату, где им еще в незапамятные времена была оборудована лаборатория. Здесь уже кто-то успел похозяйничать, хотя ключ был только у серёгина но Цейсовский микроскоп стоял на месте. Серегин снял его, положил зерно на подставку и стал как три месяца назад крутить винт, наводя микроскоп на резкость, только сейчас руки его дрожали. Он медленно поворачивал винт, пока размытое розовое пятно, как и тогда, не превратилось в зерно. Еще поворот винта, еще полповорота, и на гладкой красной поверхности проступили четкие, крупные, как будто бы только что написанные буквы. — Но я не отрицаю в то же время, что вопрос о нашем госаппарате его улучшении представляется очень трудным, — четко читал Серегин, с радостью убеждаясь, что текст не изменился ни на йоту. — Значит, все-таки буквы, — сказал он с иногда просыпавшимся в нем ехидством, — буквы есть, а мании нет, буквы есть, а мании нет, — снова повторил он весело и взяв. В руки микроскоп вышел из лаборатории. На его счастье, Петрович куда-то отлучился, и Серегин с микроскопом в руках беспрепятственно покинул здание. Сразу же он направился к главному корпусу, где сейчас проходил ученый совет. Когда он вошел в конференц-зал, все головы повернулись к нему История его сумасшествия еще не была забыта. Но ректор тихо покачал головой, как бы давая понять, что во избежание ненужных сцен и срыва заседания не надо обращать на Серегина никакого внимания. И на секунду прервавшись, течение совета возобновилось вновь. Серёгин сел рядом со своим хорошим знакомым профессором Полуэктовым и через несколько минут, убедившись, что никто на него не смотрит, Тихо тронул Плуэктова за локоть и пододвинул к нему микроскоп. Плуэктов понял, что Серёгин предлагает ему посмотреть микроскоп. Понял он, и то, что делать этого не надо. Но доклад был так скучен. Конец его был ещё так далёк, а душа Плуэктова так жаждала новых впечатлений, что он укратко и бочком наклонился над ним. Из окуляра на него глядело большое красное зерно, сплошь исписанное красивыми четкими буквами. «О, Боже!» — подумал Плуэктов. «Это заразно! Я, кажется, тоже схожу с ума!» И он быстро продвинул микроскоп дальше к профессору Сомову. Через полчаса, когда микроскоп перебывал почти у всех членов ученого совета, шум в зале стал так силен, что ректор сщел себя обязанным прервать заседание он постучал карандашом о графин и сказал товарищи мы обсуждаем важный вопрос социалистические обязательства на год хватит баловаться с микроскопом вы же взрослые люди но на зерне действительно написаны буквы прервал его известный институтский правдолюбец доцент зотов действительно буквы поддержали его остальные «Это провокация!» — выкрикнул новый заведующий кафедрой ботаники доцент Кузин. «Товарищи, что за чушь!» — ректор снова постучал о графин «Профессор Серегин, ваш коллега, был тяжело болен. Только что вышел из больницы, а вы издеваетесь над ним. Но там действительно буквы!» — упрямо произнес Зотов и, взяв микроскоп со своего стола, поставил его перед ректором. Тот наклонился над ним. Лицо его начало сиреть, он рывком расстегнул ворот рубашки и через несколько минут, отдышавшись, устало сказал, «Товарищ, сегодня очень жарко, у нас галлюцинации. Может быть, зерно обладает наркотическими свойствами? Нам надо разобраться, что это за зерно, что на нем написано и кем. Я думаю, что ученый совет стоит отложить на неделю». все подняли руки Через неделю, как и было предусмотрено, состоялось расширенное заседание, на котором присутствовало несколько членов Академии наук, а также товарищ из ЦК. Заседание было закрытым. За прошедшую неделю ректору и профессору Серегину удалось сделать немало. Тщательный анализ растения показал, что оно, несомненно, близкий родственник риса. Отличается не только необыкновенной плодовитостью, по некоторым оценкам в 10 раз превосходящие обычную, но и отменными питательными качествами. Ректору с помощью кафедры истории КПСС и философии удалось выяснить, что текст на зерне, за исключением шестой строки сверху на третьей странице, где вместо «мы должны» надо читать «мы не должны», идентичен работе Владимира Ильича Ленина, Как нам реорганизовать рабкрин, переписанный, правда, не целиком, без последней страницы? Заседание Совета было очень бурным. Часть ученых, возглавляемая доцентом Кузиным и несколькими философами из Академии общественных наук, настаивала на том, что растение к нам заслано западными разведывательными службами в провокационных целях. Тоже, как мы знаем, думали и жители поселка. В доказательства они ссылались на то, что статья не дописана, на вкравшуюся в текст ошибку, по их мнению полностью искажающую ленинскую мысль, а также на фальшивый тезис генетиков, утверждающих, что приобретенные признаки не могут наследоваться. Большинство ученых, однако, высказывалось за дальнейшее изучение нового вида, считая, что его биологический потенциал поможет стране навсегда ликвидировать недостаток зерна. Впрочем, и они считали, что дело это должно быть полностью засекречено. На том же заседании профессор Серегин был восстановлен в должности заведующего кафедрой ботаники О результатах ученого совета было доложено на самом верху и там приняли решение направить комиссию в супов для подробного изучения положения на месте через день комиссия выехала уже первые ее сообщения о плодовитости и неприхотливости растения превзошли самые радужные предсказания члены комиссии также доложили в москву что растение является автохтонным для Супова, и что его появление, возможно, как-то связано с исчезнувшим полтора года назад слесарем местного завода Василием Зерновым, на огороде которого растение было замечено впервые. Когда комиссия вернулась и представила отчет, немедленно было приказано полностью блокировать город, чтобы воспрепятствовать распространению как самого растения так и всякой информации о нем. Органами уже через день Василий был разыскан и допрошен. На допросе он показал то же, что не раз рассказывал и мне. Хотя Василий произвел на всех самое благоприятное впечатление, районные власти решили на всякий случай задержать его на несколько дней. Прошла неделя, Никаких указаний на его счет ни из Москвы, ни из области не поступало, и его выпустили. Василий вернулся на завод, и жизнь пошла своим чередом. Поселок был в окружении около месяца, пока в середине сентября в Академию наук и Тимирязевку из разных концов страны не пошли косяком письма о растении с ярко-красными семенами, Новый сорт риса, как писали потом газеты, начал свое триумфальное шествие. Блокада поселка стала бессмысленной, и войска вернулись в казармы. Тогда же был образован огромный исследовательский центр, в который собрали умельцев со всей страны. В течение 15 лет вырезали они на овощах и фруктах работы Владимира Ильича Ленина и других классиков марксизма-ленинизма, Надеясь, что и их труд поможет поднять наше сельское хозяйство, но безуспешно. Наконец, после долгой полемики, ассигнования на центры были урезаны, начались сокращения, а потом центр и вовсе закрыли. Как только новый сорт риса стал известен за рубежом, и там начались его широкие посадки, он занял центральное место и в идеологической борьбе. Западные советологи, пытаясь умолить достижения советского народа, писали, что появившийся в результате мутации сорт нисколько не опровергает их мнение о бесплодности марксизма-ленинизма. Оживились и клирикалы. Они утверждали, что Господь Бог водил рукой Василия, когда он вырезал ленинскую статью на рисовом зерне случайные ошибки Василия, написавшего вместо «мы должны, мы не должны» и в исчезновении зерна, не давшем Василию закончить работу, они также усматривали промысел Божий. Когда же их спрашивали, почему для своих целей Господь выбрал советского рабочего атеиста, они поднимали глаза к небу и, разводя руками, говорили «пути Господни неисповедимы». Но наибольшую активность развили ревизионисты всех мастей и окрасок. Все в той же случайной описке Василия Зернова они увидели подтверждение своего права ревизовать марксизм-ленинизм. Их теоретики снова кричали, что он устарел и нуждается в исправлении. Однако страны третьего мира не поддались на уловки Запада и не дали себя обмануть. Они видели, что победить голод терзавший их народы многие века Ежегодно носившие миллионы людей, им помог не капитализм, а Ленин и простой советский рабочий Василий Зернов. Уже через год, когда был собран первый урожай нового сорта риса, который принес в каждый дом достаток и довольство, эти страны стали в огромном количестве закупать микроскопы и сверхсильные лупы. Спрос на них и сейчас так велик что, наверное, пройдет не один год, прежде чем в каждом доме, в каждой семье, у каждого человека будет свой микроскоп. Но уже сегодня миллионы и миллионы сытых жителей Азии, Африки и Латинской Америки, прежде неграмотные, склонившись над микроскопом, читают Ленина по-русски, они читают его статью, читают ее конец, размноженный в миллиардах экземпляров, читают другие работы, Маркса, Энгельса, Ленина, и марксизм без единого выстрела, без единой капли крови завоевывает их сердца. В течение года новый сорт риса сделал Василия Зернова самым популярным человеком планеты. У нас в стране ему присвоили звание Героя социалистического труда, избрали почетным академиком «Восхнил», Егор Кузьмич профессор Серегин также были избраны действительными членами Восхнил. В «Нанков» почти ежедневно приезжали крупнейшие писатели и журналисты, и наши, и из за рубежа, кино и телесъемочные группы. Любое издательство было готово за месяц издать книгу о его жизни. Но Василий остался глух к собственной славе, по-прежнему работал на заводе. Это, кстати, всем очень импонировало по-прежнему пил и ни с кем, кроме меня, не хотел разговаривать. На Западе уже вышли многочисленные книги о нем, основанные по большей части на вымысле да на бесконечных интервью его жены Наташи, которая никогда не была ему особенно близка и знала его, несмотря на 15 лет брака, очень плохо. В конце концов, когда дальнейшая оттяжка с публикации официальной биографии Василия Зернова стала невозможной, наверху, после долгих сомнений и колебаний, сочли себя вынужденными поручить ее мне. Я был переведен в Москву и назначен спецкором известий. Всего в этой газете я проработал в итоге целых 10 лет, но только уже уходя оттуда на отдыхе в санатории под Рузой, Я, наконец, почувствовал себя маститым известенцем и на основе воспоминаний старых газетчиков, совершенно неожиданно для себя, за неделю, не отрываясь, написал два очерка, которые потом вошли в мою книгу из записок корреспондента.